Настя. «Алло!» — пропел в трубке женский голос. Настя на секунду остолбенела и тут же нажала рычажки отбоя. Короткие гудки. Что это? Ведь она звонила домой. К ним, домой, Арсению. Причем тут какая-то баба? Может, Настя ошиблась? Или станция соединила ее не с тем номером, Настя потянулась, было позвонить еще раз, но потом сообразила, что голос в трубке показался ей знакомым, очень знакомым. А еще через минуту она поняла, чей это голос. Это голос ее заклятой подруги Милки. М да, это Милка. Сомнений в том быть... Не могло.